Глава 9. Утро было просто ослепительным. Рут потряс меня за плечо с первыми лучами солнца и указал на статую древней богини, теперь сыплющую на стены, пол и нас миллиарды солнечных зайчиков, крохотных радуг и бликов. Как такое возможно? Я зажмурилась от обилия света. «Еще даже солнце толком не взошло. «Красота, правда!» – пробормотал Ферин, не просыпаясь. Я фыркнула и отвернулась от статуи, лишь после этого села. Потянулась, зевнула, пытаясь собраться с мыслями. Пора было выдвигаться в город. Храм посетили, на богиню посмотрели, хоть и без толку, потому что никакого сходства я не нашла. Можно уходить. «Поедем дальше лесом!» – напомнил вор за завтраком. «К ночи будем в подласках, там можем на постоялый двор сразу ехать, а потом дядю моего найдем». «Странно, что дядя обычного вора из деревни. Драконолог». Рут начал утрамбовывать вещи через седельные сумки. «Куда страннее, что сам вор из деревни женщин боится, причем исключительно немного не одетых, — хмыкнула я, вогнав Ферина в краску. Вор замялся и очень быстро ушел седлать лошадь, оставив нас у догоревшего костра. Проходя мимо статуи, я тронула окружавшие ее кристаллики в последний раз. Они так и не шелохнулись, намертво держась за воздух. Невероятно, ничего не скажешь. Зато снаружи храм выглядел просто темным каменным куполом, оплетенным лианами не меньше, чем изнутри, и сливался с окружающим лесом, если не знать, куда смотреть еще и терялся своей вершиной в тумане. «Опять на ощупь поедем? Или как?» – полюбопытствовала я, осмотревшись в укутанном белой дымкой лесу. «Может, подождем, пока тумана сядет?» – Ферин поежился и с надеждой оглянулся на темный вход в храм. «Долго ждать. Давай продвигаться по солнцу. Оно хоть немного видно». Руд задрал голову, высматривая, с какой стороны стволы деревьев подсвечены сквозь молоко тумана. «Сориентируемся, не страшно. Главное, не разъезжаться далеко. Туман скоро осядет». Я кивнула, и первая взобралась в седло, всем своим видом показывая, что готова двигаться дальше, хоть через туман, хоть через кипящую лаву, хоть через толпы нежити. Мокрый тяжелый воздух сдавливал грудь. Да и моментально оцеревшая под защитными пластинами рубашка прилипла к коже, холодив и гоняя мурашки. Но ждать несколько часов, пока прояснится, было слишком большой роскошью. Лана где-то там, в драконьем гнезде, ждет меня. Хоть она наверняка запретила себе надеяться на спасение, раз свою кровавую записку. Но она не может не знать, что я все равно приеду. В детстве я провалилась под лед когда мы с сестрой сбежали на речку вопреки запрету матери. Тонкий первый лед такой пронзительно голубой, будто в нем застыло осеннее небо. Ну как тут было устоять? Я просила Лану оставить меня и бежать за взрослыми. Но она этого не сделала. Она не потратила ни одной драгоценной секунды, за которую я могла умереть от переохлаждения. Лана колола тонкий лед от берега, где он был еще хрупким и шла ко мне, Там было неглубоко для нее, а вот я не доставала ногами до дна. К тому времени, как мы выбрались, я перестала чувствовать пальцы на ногах. А пока Лана дотащила меня почти без дыхания до ворот, пальцы уже и посинели. Но отрезать их, чтобы спасти ноги от гангрены, не пришлось. Сейчас же провалилась она, причем в самую бездну. И я буду ломать этот лед, пока не вытащу ее, туман меня не задержит. «Чего ты так на ноги свои смотришь?» – поравнялся со мной Ферин, присоединившись к рассматриванию сапог. «Да так!» – вспомнила, что пальцы отморозила, до сих пор их не чувствую. Я подняла взгляд и похлопала недовольную плохой дорогой хель по шее. «Надо бы к целителю!» – тут же предложил он. «И за три золотых ты меня к нему проводишь, а за пять и сам вылечишь», – передразнила я его, усмехнувшись. «Бесплатно отведу. Мы же все равно в городе будем», — отмахнулся вор. Я фыркнула и рассмеялась от такой щедрости. «Обойдусь. Они уже давно такие. Мне это не мешает». Туман медленно редел, хоть и рваными клочьями. И каждый раз, когда мы спускались в низину, у меня появлялось чувство, что я ныряю в воду. Так плотно там сбивались остатки тумана, медленно шевелясь перекатываясь волнами. И, вынырнув в очередной раз, я поняла, что еду одна. Остановив хель, я спешилась и всмотрелась в белый плотный клок. «Рут, Ферин, вы там долго копаться будете? Это не смешно!» Позвала я, но в ответ мне доносились только обычные звуки утреннего леса. «Да чтоб вас!» Вскочив в седло, я постаралась запомнить, где я остановилась. Надо мной как раз был старый треснувший вдоль дуб, послужив хорошим ориентиром. И тут я поняла, что солнце освещает его макушку совсем с другой стороны. То есть я сейчас двигалась не на запад, а на восток. Что за бред? Я повернула по солнцу, чтобы вернуться к изначальному маршруту. В принципе, далеко отъехать я не могла, потому что видела мужчин всего пару минут назад, так что наверняка услышу их очень скоро. Но через какое-то время в напряженной тишине я уперлась в дуб. Тот самый реснувший вдоль. Какого лешего? Я достала кинжал и сделала зарубку на стволе, уже начав сомневаться в своем зрении. Вдруг это роща расколотых дубов. Но я оказалась на том же месте, и спустя еще пять попыток и пять зарубок. Так, ладно, я спешилась, обошла дерево со всех сторон. Вот это следы труса, правая задняя подкова расшаталась, Надо к кузнецу в городе заехать, кстати. А это лошадь Рута, след в полтора раза больше. Подождем. Я села под деревом и скрестила руки на груди. Раз уж леший решил поиграть и водит нас кругами, так чтобы мы не пересеклись, то варианта у меня два. Или вывернуть одежду, чтобы выйти из зоны его влияния, или подождать товарищей здесь, вместе концентрации и силы нечистика. И раз следы копыт свежие, значит, они еще не вышли. Либо ищут меня и друг друга, либо не сталкивались раньше с лешуками. Мой расчет оказался верен. Спустя пять минут я услышала отборную ругань по другую сторону огромного ствола, а потом и треск дерева. Подхватившись, я взяла поводья хели и пошла на голос, на всякий случай видя ладонью по стволу, чтобы леший меня не развернул ты даже не представляешь, как я рада видеть твою зеленую физиономию. Я подошла к орку и остановилась, глядя на то, как он остервенело ломает сучья, старые ветви, кусты вокруг и сваливает все это у основания ствола. А что ты делаешь? Хочу сжечь этого проклятого лешего. Степняк остановился всего на мгновение, оглянулся, убедившись, что Ферин еще не добрался до нас, и продолжил собирать дрова будущего карательного кострища. «Да ладно тебе, сейчас наш наемный вор подъедет, и будем выбираться. Пусть балуется, нечистик, он же не в болото нас завел, а просто поводил кругами». Я благоразумно не стала подходить ближе, поскольку до сих пор не видела довольно флегматичного орка таким разъяренным. «Потому что не было заказа на него, и тебе не заплатят?» Руд снова остановился на мгновение потому что это опасно. Я устало вздохнула и все же рискнула подойти. Забрала из рук орка здоровенный сук. Леший знает все подземные ходы, все тайные тропы леса, все норы и берлоги. Не убьешь с одной попытки, не выйдешь из леса живым. Озлобленный леший изведет всех, кто сейчас на его территории. А судя по тому, как незаметно и быстро он нас развел, он матерый и сильный. «Предлагаешь оставить?» — Рут вырвал у меня многострадальный сук и бросил его в будущий костер. «Личные счеты?» — догадалась я. «Леший, мою названную мать, в болото завел. Только через неделю нашли». По напряженной спине степняка я поняла, что мне пора заткнуться. Поэтому я ободряюще похлопала его по плечу и пошла собирать хворост для карательного костра. «Мы можем кое-кого не досчитаться, напомнила я про отсутствие Ферина спустя пару минут. «Не маленький, выберется», буркнул Рут и достал огниво. Мелкие веточки и сухая иглица весело вспыхнули, а я отошла на несколько шагов, чтобы видеть крону, и вскинула лук с ядовитой стрелой, готовясь встретить хозяина треснувшего дуба с солью без хлеба. По мере того, как пламя расползалось по стволу, Туман быстро оседал, растворялся, открывая нам картину леса. А стоило только жару опалить расщелину, как из нее выскочил и сам лешук Круглое мохнатое тело упруго раскачивалось на четырех паучьих ногах, а короткие недоразвитые руки нервно вцепились в древесный ствол, когда он пополз выше. «Не уйдешь!» – я спустила тетиву. Нечистик отреагировал на свист оперения мгновенно. Метнулся в сторону, так что стрела пробила только многосуставную лапу. Леший развернул к нам такую же лохматую, как и тело, голову и зашипел, раздувая плоские листовидные крылья носа. «Сейчас свалится!» Рут вытащил тесаки и расставил их так, будто собирался обнять нечистика. «Не так быстро, как хотелось бы!» Я положила вторую стрелу, на этот раз обычную. «На него яд так быстро не подействует!» «Уходит!» Мы бросились следом за перепрыгнувшим на соседнее дерево Лешим, но он перебирал лапами слишком быстро. Стрелы теперь даже не задевали его, а сами мы едва успевали заметить, куда он метнулся. Хорошо, что лес сырой. Оглянувшись всего на мгновение, я увидела, что старый дуб уже едва горел, оставшись стоять почти нетронутым. Наконец очередная стрела задела таки Лешего в прыжке между ветками, и он полетел вниз, не успев ухватиться. Высота там была приличная, и все же мы поднажали, потому что от нечистика всего можно было ожидать. И не зря. У самой земли его тело сгруппировалось, став практически шаром, а в густом подлеске внезапно открылась огромная нора, готовая укрыть лешего. «Ну уж нет!» Рут отбросил правый тесак и практически в прыжке поймал лешего за одну из лап, вместе с ним, уйдя под землю, по локоть. «Стреляй в него!» «Без руки и в лучшем случае останешься!» Я вернула в колчан оставшиеся там только ядовитые стрелы и достала меч, тут же перехватив его за крестовину и всадив в землю вдоль руки орка. Да и то, если отрубить ее тут же, пока яд кровью не разнесло. Снизу донесся душераздирающий виск, и степняка потянула под землю куда сильнее. «Держи, паразита!» Я провернула меч, достала и снова всадила, на этот раз еще глубже. И так раз десять, пока леший не заткнулся, а крестовина не уперлась в землю. Какое-то время Рут так и лежал, прислушиваясь, а потом приподнялся и потянул верхний чистика. Он был несколько меньше, чем мне сразу показалось, где-то в две трети моего роста, не считая многосуставные лапы, за одну из которых сейчас орк и поднял его над землей. Тело с хрустом оторвалось от ноги и шмякнулось о землю, Вокруг растеклась зеленая кровь. «Готов, красавчик!» Я и сама осела под деревом, тяжело дыша, и стала вытирать меч мхом. «Готов!» – глухо повторил Рут. Он подобрал отброшенный клинок, развернул ногой тушку лешего и одним ударом отрубил ему голову. «Загоним городским властям!» – усмехнулась я. «Это можно!» – повеселил орк. «Раз уж у нас тут есть одна циничная торговка!» «Городские власти оплачивают услуги кланов из казны», – перебила я его. «Я не против ее пощипать. Это никого не обездолит». «Я говорю, циничная до да невозможности», – хохотнул он и свистнул, подзывая явно обретавшегося где-то совсем рядом коня. Лошади кланников обучены следовать за хозяином, если тот вдруг куда-то побежал, сломя голову. «И... спасибо». «С тебя, одолжение», – я фыркнула. Расспросишь Ферина, почему это он отказаться хотел, а то ж меня любопытство замучает. Не то, чтоб я сама согласилась, если на то пошло, но обидно как-то». «Дурак, потому что», — отмахнулся орк, — «от такой женщины не отказываются». Чтобы не обидеть и не огрести за это, я убедилась, что лезвие сияет первозданной чистотой и загнала меч в ножны. «Чтобы на себя потом не обижаться».